Но Бенедикту силушки не занимать. Молодой, он это отобьется, и бляшки крепко в кулак зажмет, и руку назад из кошка благополучно выпростоит. Разве костяшки обдерет чуток? Ну да это пустяки, дело житейское. Компресс теплый на ночь поставить, руку обмотать, кровь-то может и свернется, а к следующей получке, глядишь, кожа новая и нарастет. Бляшки у государства вырвал, теперь в другую очередь вставай, налог платить. Это так говорится, вставай. А по собственной воле кто ж встанет-то? Тут уж, конечно, стража с бердышами. гонят голубчиков по коридору в другую палату. На первый, второй рассчитайся, цепи каменные со всех сторон, путь загораживают. Все как положено. А так все тоже, только Мурза в окошке сидит, не выплатной, а налоговой. Да и окошко широкое, просторное, сани проехать могут. «Тут дело быстрее идет. Почитай, за 4 часа обернуться можно. Шесть половиной бляшек, мурзя отсчитай и отдай. Но бляшку пополам не порвешь, верно? Кому она рваная нужна, верно? Стало быть, отдай 7. К концу дня у мурзы этих денег лишних, великие тысячи. Вот он их себе возьмет, куша никакого купит, али ярус к терему пристроит, али балкон, а то шубу спроводит. А не то сани новые. Ну, на то он и Мурза». А в которых людях государственного разумения нету, одни пустые измышления, вот как Никита Иванович, к примеру, так те говорят, а почему, дескать, нельзя, чтобы один и тот же Мурза сам деньги платил, сам и налог удерживал? Что, мол, быстрее бы было бы? Э, вы на турачье, право обхохотести слушать. Почему? Да потому что выплатной Мурза, он Мурза выплатной, а налоги берет, это ж Мурза налоговый. Ну, как же это один Мурза тебе и давать будет, и отбирать? Ну, зачем же он тогда вообще на работу придет с этакими деньжищами? Запрется дома, да и давай есть пить, а то в саде сядет и на охоту завалится, и помины как звали, верно? А и всякий бы так сделал. Да ежели бы налоговый морза в избе не сидел, денег не отбирал, разве же выплотной-то, когда нос-то на улицу бы высунул. Да он пьянь такая и не вспомнил бы, что уж двадцатое число получка, а ли, к примеру, пятое аванс. Его не небось, налоговый с вечера терзает, где бляшки. Не разорил ли казну? Нет ли какого урона моему интересу? Накрепко ли в туеса увязаны? Мышь не погрозла ли? А и это бывает. Тогда и получку не дадут. Скажут, пропало, не знаем куда ждите другого раза. Ждем.